Три. Это был старый актер из лучшего столичного театра. Случались у него и взлеты, и падения. Всякое бывало, но вот к закату его карьеры с ним произошло то, что в корне поменяло его существование. Заболел старик. Сразила его нелегкая болезнь, а вместе с ней к нему пришла и слепота. Из театра его, разумеется, попросили... Кому нужен слепой актер, да еще и старый? И это невзирая на все его былые заслуги. А ведь он значился весьма уважаемым драматическим актером. Однако это никак не повлияло на его отставку. Старика просто перестали пускать в театр, и он смирился. А то, что он столкнулся с Юрием на улице, это было совершенно случайно. Шли они друг к другу навстречу, каждый думал о своем. Вот здесь-то и подкараулила их судьба. Столкнулись они нечаянно посредь бульвара. А так как старик был слеп, то он и не увидел Юриного лица. А не увидел, значит, и не отшатнулся. И даже наоборот попросил у Юрия прощения и протянул ему руку с примирением. Так они и познакомились. Старый слепой актер в отставке и юноша с трагическим лицом без работы и без дела. По понятным причинам Юрий не мог найти себе достойного занятия, а тут вдруг слепой актер в его рукопожатии сразу разгадал мощную силу харизмы и скрытый талант. «О, юноша, я чувствую, насколько вы добры и милосердны. Вы обладаете большим потенциалом духовности. Определенно, вы положительный молодой человек». Вмиг нашелся, что сказать старик, и приветливо улыбнулся. «Ну что вы, как можно такое узнать за минуту общения? Ведь вы меня даже не видите!» Польщенный такой оценкой попытался скромно возразить Юрий. «А мне и не надо видеть тебя, мальчик мой. Я слышу твой чистый свежий голос и чувствую в ладони биение твоего щедрого сердца. Так может биться только сердце добродетельного человека». Твой пульс спокоен и ровен. Ты даже не разгневался, столкнувшись со мной. Согласись, ведь будь ты злодеем, ты непременно накричал бы на меня. А этого не произошло. Значит, ты добр и не можешь причинять вред ближнему своему. А еще ты благороден и не умеешь лгать. Помыслы твои чисты и прозрачны. Голос твой наполнен искренностью и идет из глубины души. Такой голос бывает лишь у достойных людей. В тебе таится великий талант. Но чувствую, что-то мешает тебе раскрыть его, показать людям. Быстро перейдя на тон наставника, довершил свой монолог старик. Юрий более возражать не стал, ведь все сказанное старцем было правдой. Несмотря на вызывающую трепет внешность, Юрий по строению своего внутреннего мира был истинным добряком. Он и самой крохотной козявочке обидеть бы не смог. Уж настолько гармонично в его душе уживалась добродетель и пороки. Хотя пороков-то в нем особо и не имелось, так, по мелочам. То кашленет, не прикрыв рот, то зубы забудет почистить. Сущая ерунда, с которой он легко справлялся. Главным же его недостатком так и оставалось лицо. Что поделать, Господь совершает столь опрометчивые ошибки. Посмотришь на лицо человека, вроде демон демоном, а заглянешь в душу, там светлее, чем у самого чистого ангела. Впрочем, вполне возможно, что это вовсе и не ошибка, а великое испытание. Но как бы там ни было... Юрий очень обрадовался встрече со слепым стариком, ведь тот понимал его, как никто другой, и видел в нем лишь скромного юношу с прекрасной душой, каковым Юрий, собственно, и являлся. Разумеется, между ними сразу завязалась дружба. Однако это была не та привычная дружба, что случается у людей их возраста и положения, вовсе нет. У них возникли очень тонкие и прочные взаимоотношения ученика и его учителя, а это дорогого стоит. Юрий проникся к старику благоговейным уважением и почитал его как родного отца. А старик, в свою очередь, обнаружив в Юрии редкостный талант, старался как можно скорее и точнее передать ему все свои знания и навыки. Он явно понимал, что ему недолго осталось на этом свете. Здоровье подгоняло старика. Юрий же, ценя такое отношение к нему, ответил старцу преданностью достойного ученика и впитывал все преподаваемые ему знания с великим рвением. Старик проживал в крохотной квартирке рядом с театром. Она хоть и была небольшой, но зато ухоженной и даже уютной. Что же касаемо Юрия, то он обитал на постоялом дворе, там же и подрабатывал незначительным трудом, чтобы хоть как-то прокормиться и заплатить за комнату. Комната при постоялом дворе, конечно, не весть что, но все же жилье, иначе Юрий просто прозябал бы на улице, ведь он был приезжий из провинции, и своего угла первопрестольной у него не имелось. Жил Юрий один, не обремененный никакими связями и обязательствами. Его родные, услышав от него, что он собирается уехать в главный город, не последовали за ним, а так и остались в своей волости. Впрочем, им и мы там было хорошо. Когда же старик-актер узнал, что у Юрия нет своего угла, он тут же предложил ему переехать в его квартиру. Так будет с подручней. Утром проснулся и сразу же на занятия. А ведь заниматься нам с тобой надо много и усердно, дабы тебе за короткий срок получить как можно больше знаний. А то, ох, чую, ненадолго моих сил хватит. Проклятая хвороба совсем одолевает меня. Искренне пожелав приютить юное дарование, совершенно невзначай разоткровенничался старец. На что Юрий, по своей обыкновенной привычке, Опять возразил, — нет, что вы, учитель, вы еще крепкий, и никакая болезнь вас не возьмет. Я не допущу этого, стану всячески ухаживать за вами. Рьяно воскликнул он и даже был готов тут же доказать старику свою признательность. Однако старый актер не стал требовать от него никаких доказательств и лишь слегка усмехнулся. А уже в следующее мгновение они перешли к занятиям. Ну а заниматься им и вправду приходилось очень много, долго и усердно.